и устремился наверх. Они поздоровались. «Здравствуй», — сказала она и протянула ему руку, немного озябшая, побледневшая от морской болезни и путешествия. А Исаак только стоял молча и под конец выговорил. «Да, да, погода хорошая». «Я тебя видела вон там, но не хотела выставляться вперёд», — сказала Ингер. «Ты приехал сегодня в село?» — спросила она. «Да». Хм. «Вы все дома здоровы?» «Да, спасибо».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 «И телега с сиденьем?» «Понятно». «Да, что я хотел сказать. Не хочешь ли закусить немножко? Я захватил с собой». «Уж когда выйдем в поле», — ответила она. «Как думаешь, Леопальдина, ты можешь ехать одна?» «Но отец не допустил». «Нет, она может упасть под колёса. Сядь ты вместе с ней и правь сама». Они поехали, а Исаак пошёл сзади. Он шёл и смотрел на сидевших в телеге. «Вот Ингер приехала»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 «Элесиус мне до этих пор, а Сиверт — вот по этих», — сказал Исаак, показывая на себе. Маленькая Леопольдина попросила есть. «И что за красивенькая малютка, чисто божья коровка в телеге?» Она говорила, нараспев на непонятном тронгеймском наречии. Кое-что отцу приходилось даже переводить. Лицом она вышла в мальчиков, корей глаза и овальные щёчки, которые все трое унаследовали от матери. Дети вышли в мать слава богу.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 Потом двинулись дальше, и все трое некоторое время шли пешком. Подошли к хутору. «Что это такое?» — спросила Ингер. «Это участок Бреда, который он купил». «Бреда?» — называется Брейдеблик. «Здесь большое болото, но насчёт леса плохо». Они ещё поговорили об этом, пройдя Брейдеблик. Исаак заметил, что телега Бреда всё ещё стоит под открытым небом. Но вот девочка захотела спать, и отец бережно поднял её на руки и понёс. Они всё шли, Леопольдина скоро заснула, тогда Ингер сказала, «Давай завернём её в одеяло и положим в телегу, пусть спит там, сколько хочет». Её там растрясёт, — вздражает отец, — и несёт девочку дальше. Они минуют болото и опять въезжают в лес. Ингер говорит, «Тпру!» Она останавливает лошадь, берёт ребёнка от Исаака и просит его переместить в швейную машину, чтобы Леопольдину можно было положить на дно телеги.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 «Я всё смотрю на тебя. Ты точь-в-точь точь такой же, какой и был», — говорит Ингер. «Сколько тяжестей, небось, перетаскали эти твои плечи, а, видно, не ослабили». «Нет. А что это я хотел сказать?» «Так тебе сносно жилось все эти годы?» «Ой, сак был так взволнован. Он задал этот вопрос и весь трепетал». Ингер ответила, что «да». Она не может пожаловаться. Между ними начался чувствительный разговор.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 Поистине, приятно было удивлять Ингер и превращать её в богачку. Поэтому сак прибавил, что у них нет никаких долгов, ни торговцу, ни никому другому. И у него припрятаны не только Гейслеровы 200 далеров но и ещё сверх того, ещё целых 160 далеров Так что он уж и не знает, как им благодарить Бога. Они заговорили о Гейслере. Ингер рассказала, как он потрудился для её освобождения.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 Но папа, его они узнали только, когда он подошёл совсем близко. Он остриг свою длинную бороду.